Глава 39. Незваный гость. Мы так устали за день со всеми этими репетициями-разборками, что уснули на диване перед телевизором. Тянули на себя единственный плед, в кинозале было холодно, пока Илья не перешел в себя и не переволок меня сонную на кровать. Я так и не проснулась, когда меня раздевали. Открыла глаза, а на улице уже было светло. Зарядил холодный дождь и вылезать из-под одеяла не хотелось. «Поговорим?» — спросила я, едва открывшего глаза Илью. Он смачно потянулся и, взяв меня в охапку, перетащил на себя. «Спрашивай», — снисходительно разрешил Греков. «Если бы ты не влюбился, я так никогда и не узнала бы, кто такой Дубровский». Я не хотел смущать человека, чьи откровения прочёл. — Это всё равно, что залезть в личный дневник и признаться в этом. — Но ты же не специально. Ты же не думал, что в оставленном в дупле письме могут быть написаны серьёзные вещи. Хорошо, что оно попало к тебе, а не к какой-нибудь сплетнице из нашей деревни. Если бы меня вычислили, то пришлось бы уехать, и я никогда не узнала бы тебя. Илья вздохнул. — У меня есть ещё одна тайна. «Постыдная?» — привычно спросила я. «Да». «Может, я сразу пойду в гараж? Вчера ты клялся мне, что тайн больше нет». Она идёт в комплексе с основной. «Хорошо. Я готова. Я поёрзала, устраиваясь поудобнее. Илья обнял меня. Наверное, чтобы не убежала. Говори». «Я заметил тебя». «Еще до того, как ты положила первое письмо в дупло. Я шел за тобой. Мне было интересно, что ты забыла в роще». «Ах ты! Так ты за мной следил с самого начала?» Я ударила Илью кулачком в грудь. «Но на этом, надеюсь, все? Тайны исчерпаны?» «Нет. Твоя история сильно взволновала меня. Я хотел помочь, но не знал, как». Пришлось позвонить знакомому психологу и с ним обсудить план действия. Вроде бы игра, но в то же время терапия. Поэтому я появился в клубе. Спасибо, мне помогло. Всегда, пожалуйста, обращайся. Смешно было наблюдать, как ты прячешься за деревьями, делая вид, что собираешь желуди. А ты где прятался? Я подняла голову. Нигде. Сидел дома и наблюдал за тобой через камеры, который настроил для кругового обзора, поэтому всегда точно знал, когда ты оставляла или забирала письмо. «Подожди!» — я свела бровик к переносице. «Выходит, когда ты послал меня к старухе из Вергиль, ты уже знал, как я выгляжу?» «Да». Илья рассмеялся, а я опять ударила его кулачком в грудь. «А я гадала в каких кустах ты засел, чтобы подкараулить меня?» «О!» — я сделала большие глаза. «Как ты специально подговорил из Виргиль, чтобы она не выдала тебя как Дубровского, когда я пытала ее возле магазина?» «В то утро ты заставила меня побегать. Это был единственный раз, когда я тебя подпустил близко. Не ожидал, что ты появишься. Ты несколько дней не приходила к Дубу, поэтому застала меня врасплох». «Я сразу поняла, что старик молодой. Ты так сиганул в камыши. Но как ты успел оказаться у магазина?» в машине. Она стояла на другой стороне озера. «И ты поспешил предупредить извергиль Решил замести следы, чтобы я никак не связала тебя с Дубровским? А ведь у меня были сомнения. Я у магазина оказался случайно. Илья вздохнул. Я слежу за бабой Шурой. Я не даю ей купить бутылку. Как только она появляется у винного магазина или договаривается с кем-то, чтобы ей купили, я тут же пресекаю всякие попытки. Она называет меня всезнающим демоном, не подозревая, что на столбе напротив Винного стоит камера. Извергиль даже пыталась меня шантажировать, что расскажет тебе, что я Дубровский. Она талантливая, но не понимает, насколько. Хитрит, изворачивается. Вот же неблагодарная. Ты и холодильник, скамейку, а она... Кстати, где ты строгал все эти скамейки? У тебя есть мастерская? Нет, заказывал у соседа. Ты его знаешь, он играет лося. Рукастый парень. Упоминание нашей театральной труппы навело на мысли о Волкове. «Ты злишься на Максима и его отца?» «Нет. Какими бы они ни были, они приносят пользу этой деревне. Посмотри на другие. Давно заброшены. А здесь жизнь. И еще я очень благодарен Максиму за извергиль. Знаешь, он навещает ее почти каждый день. Я спросил у нее про тетрадки, а она, оказывается, передала их Волкову. В конторе русского ковчега девочка сказки перепечатывает на компьютере. Собираются разместить на литературном сайте. Правильно, нужно начинать с малого. Да и через сеть внуки быстрее увидят, что и как пишет их бабушка. Останется только раздобыть их адреса, чтобы сообщить. Пусть напишут пару слов старой родственнице. Зазвонил телефон. Илья отпустил меня поднялся с кровати и отключил мобильник от зарядки. «Да». Даже лёжа на кровати, я услышала взволнованный голос бабушки. «Что случилось?» Я подняла голову, прислушиваясь, но не разбирая слов. «Хорошо, сейчас будем», — коротко ответила Илья. «Что-то произошло?» «Ничего особенного. Скоро 10 Нас ждут на семейный завтрак. Собирайся». Я поскакала по ступенькам вниз, чтобы взять оставленную в кинозале одежду. Настроение было праздничным. У нас будет первый семейный завтрак. — Аня, ты готова? — заглянул в комнату Илья. — Я жду тебя внизу. Спускайся. Мне показалось, что Греков неуловимо изменился. Прищур, взгляд острый, но обращенный в себя. Словно человека одолевали серьезные думы, или он решает в уме сложную проблему. В машине переложил биту к себе ближе. «Волковы!» — выдохнула я, поняв, что оружие готовится неспроста. Дождь, словно не желая участвовать в разборках, прекратился. Тучи разошлись, но солнце светило тускло, нехотя. «Нет, некто Андрей Викторович Малахов пожаловал. Не сидится ему в Москве», — произнес хорошо хмыкнув Илья. Увидев, как я побледнела, похлопал меня по колену. Не бзди, Маруся. Я Дубровский. Пробьёмся. Там твой дед оборону держит. Ого, наклонилась, как ну я, когда увидела у забора несколько чёрных машин. Король с эскортом прибыл. Как прибыл, так и уедет. Илья обошёл машину, открыл мне дверь, подал руку. Я немного трусила, но виду не показывала. На крыльце стояли мой дед и дядя Толя. Бабушка и Надя смотрели на улицу через оконное стекло. Даже отсюда я различила, как напряжены их лица. Засосала под ложечкой. Будет большая битва.